Глава 17. Когда Сирена покинула хижину, а Донни Стерли, даже не попрощавшись, она вспомнила, что сегодня пятница, и ей пришло на память, как однажды она забыла, что у нее есть дочь. Авроре тогда было пять лет. Водить ее в детский сад и забирать оттуда входило в обязанности не мэри Каждый день, кроме пятницы. По пятницам дожидаться девочку у выхода должна была мать. У них установился своего рода ритуал — Около трех часов дня Сирена сажала дочь в такси, и они вместе ехали купаться в бассейн Палаццо Париджи, чудесного отеля в центре Милана. Сирена передала Авроре свою любовь к плаванию, а также внимание координации и стилю, и не сомневалась, что эти уроки, применимые к любым ситуациям, будут полезны ей всю оставшуюся жизнь. Затем, около пяти часов вечера, приняв душ и подобающе одевшись, они, чтобы вознаградить себя за усилия, Отправлялись пить чай в элегантном зале того же отеля. Обе обожали макароны и Улундундин очень редкий тайваньский чай. Дочка унаследовала ее вкусы. Ей нравились красивые вещи нравилось выглядеть сдержанно и безупречно. Нравилось, чтобы ей восхищались, и мать этим гордилась. Сейчас, ведя внедорожник по крутым поворотам горной дороги, спускающаяся к виону, новая сирена неряшливая, потерявшая самоуважение, испытывала запоздалое чувство вины за ту пресловутую пятницу, когда пропустила плавание в бассейне и ритуальное чаепитие с дочерью. Вопреки официальной версии, в тот раз она не просто забыла забрать ее из садика. На самом деле, существование Авроры полностью улетучилось из ее памяти. В тот день пару лет назад сирена на несколько часов без следа стерла дочь из мыслей. Более того, тогда она снова начала думать о себе, Не как о матери пятилетней девочки, а как об одиночке. Счет их жизни снова свелся к нечетному числу. Единица, сирена, точка. И на основании этого простого расчета она записалась к парикмахеру, купила портуфель, запланировала вечер с подругой. Только когда она разговаривала по телефону с последней, та спросила, как дела у Авроры. Сирена вдруг осознала, что она составляющая четного числа. Две единицы. Сирена помнила, что это открытие привело ее в изумление. После ночи пожара она еще долго надеялась, что Амнезия вернется и вычтет ее дочь из окончательного подсчета, на сей раз навсегда. Но больше этого не повторилось, и Аврора так и осталась частью ее множества. В ту пресловутую пятницу Сирена помчалась в детский сад. И хотя и опоздала всего на час, застала Аврора в слезах. Это был не просто детский плач, это было отчаяние. Появление матери должно было хотя бы отчасти успокоить ее. Но малышка еще долго была безутешна. Сирена испытывала неописуемое чувство беспомощности. Быть матерью Аврора оказалось уже недостаточно, чтобы утешить такое горе. А Донни Стерли только что поддержала ее безумную идею о том, что девочку похитили. И теперь Сирена ощущала себя раздавленной. Возможно, весь этот долгий год Аврора переживала страдания, подобные испытанным в ту страшную пятницу. Возможно, она думала, что мать снова ее бросила, хотя ей, наконец, удалось осмыслить аномалию открытого окна в мансарде. Сирена не могла успокоиться. Последний раз, когда я видела Аврора, она мирно спала на животе, потому что крылья феи-бабочки мешали ей перевернуться на спину. Слова Луизы хранили последнюю зацепку перед исчезновением Авроры. Что случилось после того, как воспитательница... Проверила комнату в пансионе. С тех пор прошло много месяцев, больше года и ни единой весточки. Никто не мог пообещать Сирене, что спустя столько времени ее дочь все еще жива. Но если да, где она сейчас? И с кем? Выражение пропало без вести, наконец, обрело смысл. «Я приду за тобой», — пообещала Сирена дочери, хотя и не знала, как это сделать. Возможно, необходимо устроить масштабные поиски с привлечением... Большого количества людей и средств, но она не могла пойти к Гассеру, имея в распоряжении только показания пиромана, а доказательств у нее не было. И это приводило ее в отчаяние. Температура упала, небо затянули грязные тучи, время словно остановилось. В сером свете все казалось призрачным. Растения, животные и люди будто только и ждали дождя. Сирена хотела укрыться в своей берлоге, чтобы обдумать доступные варианты действий, которых в сущности было не так уж много. Но едва переступив порог маленьких апартаментов, она увидела на кухонном столе бутылочку из-под Эвиана, до половины наполненную плюшевым мишкой. Она не помнила, чтобы оставляла ее там, но не смогла устоять перед искушением впасть в приятный, медленный ступор. Проглотив весь коктейль до последней капли, она подсчитала, что, как и всегда, потребуется пять-шесть минут, прежде чем... Он возымеет полный эффект. Но ее ждал приятный сюрприз. Волшебное зелье начало действовать уже через несколько секунд. Она быстро почувствовала опьянение, а затем ее охватила обычная эйфория своего рода щекотка для души. Сирена улыбнулась, словно приветствуя веселого бесенка, танцующего у нее в голове. Она попыталась поставить опустевшую бутылочку на стол, но промахнулась, и та, отскочив от пола, покатилась между стульями. Звук отдавался бесконечным эхом. Вещи вокруг начали переливаться и сиять. Сирена направилась к дивану. Она чувствовала себя легкой, как воздушный шарик, наполненный гелием. Она с трудом удерживала равновесие. Пол покачивался, а может, это у нее подгибались ноги. Она прислонилась к стене и оттолкнулась от нее, чтобы скорректировать направление. Ее повело. Что происходит? Наверняка она напуталась с дозировкой лекарств, Пока Сирена пыталась вспомнить, когда приготовила коктейль, перед глазами у нее поплыло, колени подкосились, и, не добравшись до дивана, она поняла, что падает на пол. Сирена выставила перед собой руки, но вместо того, чтобы коснуться пола, словно зависла в воздухе, падение должно было причинить боль. Но этого не произошло. Она заметила, что полностью утратила чувствительность, как будто отделилась от тела, и ее парализовала. Была и еще одна странность. Она потеряла сознание, но все еще оставалась в себе. Все равно, что жить в парадоксе. Неподвижно, лежа ничком, повернув голову на бок, сирена наблюдала, как сгущается вечерний сумрак. Тени вокруг неуловимо удлинялись. Она даже не знала, открыты у нее глаза или закрыто. Крошечные огоньки проносились в поле зрения и исчезали, поглощенные тьмой. Вспышки. Затем раздался стук и, усилившись, превратился в колокольный концерт. Сирена догадалась, что разразилась гроза. Это походило на сон на его. И в какой-то момент во сне послышали шаги. Она не знала, реально ли они. Но вокруг нее, казалось, кто-то ходил, разглядывая ее. Кто-то посторонний. То же ощущение испытала Луиза в ночь пожара, незадолго до того, как в шале вспыхнуло пламя. Я никого не видела, но чувствовала чей-то взгляд. Каждый раз, когда неизвестный проходил рядом, Сирена ощущала легкое дуновение. Затем злоумышленник переступил через нее и направился в спальню. Со своего места она различала очертания того, кто расхаживал в соседней комнате, открывая шкафчики и роясь в ее вещах. Охваченная паникой, она хотела закричать, но не могла издать ни звука. Сирене казалось, что она мертва. «Да, я мертва», — сказала она себе. Она чувствовала себя призраком, застрявшим между двумя мирами неспособным вступить в контакт с теми, кто еще жив. «Но если я и впрямь мертва, почему Аврора сейчас не со мной?» — спросила себя она. «Значит, моя дочь действительно жива. Тогда уже я не смогу ее спасти», — подумала она в отчаянии. Пока она мучилась этими новыми переживаниями, Случилось неожиданное. В мгновение ока тьму рассеял дневной свет. К сирене полностью вернулась ясность мысли. Она лежала на полу, ощущая боль во всем теле. И снова могла двигаться. Переход между двумя состояниями произошел так молниеносно, что даже не верилось. Сирена с трудом приподнялась. После долгих часов неподвижности руки и ноги неприятно покалывала. Сидя на коричневом ковролине, Ожидая, когда вернется контроль над телом, им можно будет встать, Сирена посмотрелась в экран выключенного телевизора. Половину лица, которой она прижималась к полу, исполосовали длинные борозды, похожие на застарелые пиратские шрамы. Блондинистые волосы с одной стороны топорщились ирокезом, в горле стоял комок слизи, и она откашлялась. «Это был сон», — заверила Сирена саму себя. «Плохой сон» но на всякий случай оглянулась сначала на входную дверь, а затем на балконную. Обе на вид закрыты. Никаких признаков взлома. Сирена приписала галлюцинацию плюшевому мишке. «Черт, на этот раз я ее в самом деле перебрала», — подумала она. Подлинной была только ночная гроза. С деревьев за окном все еще капала. А на асфальте парковки тут и там собрались лужи. Когда подвижность полностью восстановилась, Сирена поднялась и потащилась на кухню, что приготовить себе растворимый кофе и хоть чем-нибудь наполнить желудок, унять голодные спазмы. На мобильник, который она оставила на столе, не поступило ни одного вызова. Но часы на дисплее показывали 11 утра. Она подсчитала, что в оцепенении пролежало на полу почти 24 часа. Да, на этот раз она определенно перебрала. Из того, что и запомнилось, хуже всего был паралич. То, что она снова может двигаться, может взять чашку и положить в нее кофейные гранулы, а потом наполнить ее горячей водой из-под крана, казалось почти чудом. Она распахнула холодильник с бессмысленным страхом пробудить его от спячки. Под его продолжающийся храп она взяла уже открытую упаковку хлеба для тостов, достала парочку ломтиков и тут же один надкусила. Закрыв дверцу холодильника и двинувшись с едой и напитком обратно в гостиный уголок, Сирена случайно задела ногой пустую бутылочку из-под Эвиана, упавшую на пол, когда она выхлестала содержимое перед тем, как ее закружил вихрь, психотропных эффектов. Проследив взглядом траекторию бутылки, Сирена подняла чашку, чтобы отпить кофе и проглотить кусочек хлеба, но замерла, не донеся чашку до рта, и перестала жевать. На коричневом ковролине обнаружились следы от обуви, промокшие под дождем.